Он кивнул бойцам, и те, грубо схватив, потащили дороги на по коридору к двери с табличкой «Операционная 4». Надпись полковнику не понравилась, но он постарался сохранить самообладание. Внутри помещения все было действительно как в операционной. Клеенчатые столы, медицинские кресла, лампы, шкафчики с инструментами и материалами, мониторы, какие-то приборы с трубочками и резиновыми мехами. Наверное, для подачи наркоза и множество прочих непонятных полковнику вещей. Охранники усадили дорогину в одно из кресел и вышли. В операционной остались только хозяин и лаборант. «Ну вот», — сказал человек с мечом, — «здесь вы послушайте послушаете науке, полковник». «Мы испытаем на вас новую сыворотку, стимулирующую так называемые центры контроля над энергополем. Над чем?» Неважно. Когда сыворотка будет готова, она позволит нам силой мысли контролировать некоторые происходящие в зоне процесса. Грубо говоря, по желанию вызывать возникновение некоторых аномалий. Таких как фонтан. Фонтан не аномалия, уважаемый господин полковник. Это наследие неудачного эксперимента военных. А заставить зону внепланово создать в нужной нам точке естественную аномалию мы пока не можем. Но видите, усердно над этим работаем. Как все запущено, дорогин качнул головой. Вы опаснее, чем я думал. Да, мы такие, самодовольно ухмыльнувшись, сказал враг. А вы думали, зов, это предел возможностей нашего научного потенциала? Нет, господин Дорогин. Зов, это лишь коврик в прихожей. А все здание гораздо обширнее и внушительнее. Зона открывает перед учеными бескрайние научные горизонты. При условии бескрайнего финансирования. Так ведь и в этом нам помогает зона. Артефакты приносят хороший доход. Разве проводник вам не рассказывал, сколько он зарабатывает на сетевой торговле артефактами? Я, честно говоря, не понимаю, что до сих пор делает в зоне настолько богатый человек. Он давно мог бы купить себе тропический остров и построить там шикарный курорт. Вот так и нам Зона позволяет жить и работать абсолютно независимо от окружающего мира. И в полной безопасности, несмотря на обилие вокруг аномалий и мутантов. Интересно, как вам удалось с ней договориться? Это было нетрудно, поверьте. Мы всего лишь доказали Зоне, что имеем право здесь жить и делать то, что делаем. А потом попросили нас не тревожить. И она согласилась, конечно, за определенную арендную плату. Сто человеческих жизней в сутки? А как вы хотели? Враг всплеснул руками. Зона — это современная Клеопатра, уважаемый господин полковник. Она готова дать вам то, что вы желаете. Но вы заплатите ей жизнью. Сразу или в рассрочку вопрос не принципиальный. Важно другое. Люди обязательно находят здесь то, что ищут. Кто ищет смерть, находит смерть. Кто жаждет свободы, обретает свободу. пусть и за секунду до той же смерти. Трусы получают храбрость, а тупицы ум или хотя бы жизненный опыт. Гордецы обретают славу, правда тоже посмертно, а любопытное удовлетворение своей страсти к новым знаниям. Всем сестрам, как говорится, по серьгам, а братьям по разуму. Если точнее, в результате все получают по шее и ложатся прямо тут, в зоне, в радиоактивную землю. Естественно, никто не вечен. Просто те, кто задолжал свою жизнь Зоне, не вечно в первую очередь. Вам же наверняка знаком такой журналистский штамп «Логово смерти». В общем-то, верно сказано. Только я назвал бы Зону не логовым, а дворцом. В нем столько просторных и богато украшенных залов, полно придворных и стражников, немало интриганов. Что ж тут поделать?» Ну и предостаточно богатств, полные кладовые. Разве не дворец? Да и звучит внушительнее. Дворец смерти. Красота. Скажете нет? Вы у, психи у психиатра наблюдаться не пробовали? Пробовал. У нас это входит в программу стандартного медосмотра. Диагноз практически здоров. Практически, а не абсолютно. Лишь потому, что имею некоторые врожденные отклонения в работе отдельных участков мозга. Но за что конкретно отвечают эти участки, современная медицина не в курсе. А потому закрывает глаза на мои особенности. Да, вы, наверное, сами уже заметили, что я не такой, как другие. «Это вы о мании махать саблей направо и налево?» «Мечом», — терпеливо поправил враг. «Это японский меч, а не сабля. Катана. Но я говорю не об этом». А «О чем? О телепатии и телекинезе?» «Заметил. Только вы врете, сударь. Они у вас не с рождения». Вы получили свои таланты здесь, но в вашем случае это не было мистической сделкой с Зоной. Вы получили их за счет других людей, за счет тех, кого погубили в своих застенках, ставя эксперименты. За счет, за счет тех, кого принесли в жертву, чтобы обрести то, что Зона может дать бесплатно, но не вам, а своим настоящим детям. Детям? Мутантам? Вы меня огорчаете, полковник. У такого прекрасного создания, как Зона, и такие отвратительные дети... Нет, я решительно с вами не согласен. Мы сами станем ее детьми, я и мои товарищи по оружию. Мы очистим Зону от уродливого зверья и лишних людей. Мы станем полноправными детьми Зоны, способными жить в ней постоянно. независимо от ее активности. Мы овладеем всеми талантами, которые по недоразумению достались мутантам. Часть этих талантов мы уже получили. Признаю, что Лукавел, Они действительно неврожденные. И у нас нет причин останавливаться на достигнутом. Есть такая причина. Это нормальные люди. Нормальные? Вы имеете в виду себя и вам подобных? Не смешите меня, полковник. Вы нам не конкуренты. Вы тупиковая ветвь человечества. У вас нет будущего. Когда зона пройдет все этапы эволюции, Когда весь мир станет одной большой зоной, выживем только мы. Уверен лично, вы до этого счастья не доживете. И кто же помешает мне? Вы? Нет, не я. Другие. Но вас остановят. А, -а, -а. понимаю. Вы думаете, что рано или поздно какой-нибудь более удачливый Джеймс Бонд проникнет в нашу лабораторию и уничтожит ее вместе с главным злодеем? Или хотя бы вызовет сюда десант? «Жаль вас огорчать, господин Дорогин, но все эти варианты нами учтены». «Да и десант, как видите, уже здесь». «Дезертиры, а не десант», — резко возразил полковник. «Не совсем так», — соблист усмехнулся. «Большая часть моих людей значилась в списках личного состава военных баз чисто формально, как те мертвые души». Они приходили на вербовочные пункты, подписывали контракты, получали снаряжение и оружие, а в первом же рейде в зону героически погибали. Очень удобное прикрытие, не находите? Для чего? Для кражи казенного имущества и оружия. И денег по страховке. Человек вздохнул. Такова жизнь. Каждый крутится как может. Жаль, не у каждого получается выкручиваться. Вам, например, это уже не грозит. Он кивнул лаборанту, и тот впрыснул в вену дороги на какое-то снадобье. Стены операционной поплыли по часовой стрелке. Фигура врага начала колебаться, как пламя свечи на сквозняке. А свет стал нестерпимо ярким. Но полковник не зажмурился. Он был намерен держаться, сколько получится. Враг подошел ближе и склонился над Дорогиным. «Вы на полпути к мечте, полковник. Признайтесь, чего лично вы просили у зоны?» «За что вы расплачиваетесь своей жизнью?» «За вашу смерть!» – прошептал Дорогин. «Жаль, что даже сейчас, в последние минуты, вы не откровенны. Враг притворно вздохнул и медленно стянул с лица маску. «Но я вас не виню, как и полагается высшему существу. Покойтесь с миром, полковник». Перед глазами плавали радужные круги, но Дорогин все-таки сумел сфокусировать взгляд. и разглядеть свой сквозь разноцветную завесу лицо врага. «Я предполагал, что это вы», – пришептал он холодеющими губами. «Но не хотел в это верить». «В этом главная проблема всех нормальных людей», – враг усмехнулся. «Сами себе не верите». Он снисходительно похлопал дороги на по плечу и исчез из поля зрения. Впрочем, к этому моменту никакого поля зрения уже и не осталось. Хотя Дорогин так и не закрыл глаза, остались только темнота и призрачные стены потустороннего лабиринта из-за зеркалья зоны. Прошло еще какое-то время, лабиринты улетучились как пороховой дымок, и полковник понял, что его жизнь окончательно вышла из строя.